Глава четвертая. И ты ищешь ответ на вопрос всех потерянных. Кто ты? В субботу Юла проснулась только к обеду. Дурацкая разница во времени. Лежа в постели, она прислушивалась к давно позабытым звукам большого города. Москва жужжала, как растревоженный улей. В Сан-Диего было не так. Переезжать в Америку Юла не собиралась, но у отца как раз заканчивалась очередная командировка. Ему нужно было возвращаться во Флориду, поэтому он забрал Юлу с собой. Как чемодан. Просто приехал к ней в клинику неврозов с пакетом одежды, собранным бабушкой, и сообщил, что у них через 4 часа самолет. Если бы Юла была в другом состоянии, она бы, конечно, выяснила, на каких условиях забирает ее отец, что она там будет делать. Но в тот момент мир опять рухнул в вязкое черное болото, и у нее не было сил даже встать с постели. Она смутно помнила прощание с бабулей прямо там, в vip палате клиники. Помнила, как бабуля протянула ее смартфон, а Юла оттолкнула его, потому что там ведь были фотки, переписки, все то, что больше не имело смысла, от отчего становилось только хуже. Телефон почему-то оказался у нее в руках, а на экране светилось мамина фото. Юла не стала с ней говорить. Маме ведь и без нее было о ком заботиться. Она ведь даже не приехала. А в самый последний момент, когда отец уже подгонял ее, быстрее не то встанем в пробку, Юла вытащила из телефона симку и отдала бабушке. А телефон зачем-то сунула в карман куртки. Сейчас, спустя время, она не видела в том поступке логики. Но бабушка сохранила симку, исправно пополняла счет, и теперь вернула ее Юле. Вот только, видимо, зря, потому что Ромка на ночной звонок не ответил. Не то чтобы он демонстративно не снял трубку. Нет. Его телефон просто оказался выключенным. Она успокаивала себя тем, что Крестовский вечно терял телефоны и наушники. Но в душе скреблось неприятное чувство, как будто он просто ее не ждал. В общем-то, скорее всего, так и было. Им с Ромкой не выпало шанса поговорить, обсудить случившееся. Но ей наивно хотелось, чтобы, как в фильмах и романах, ее ждали, не выпуская телефона из рук. О том, что когда-то в этом уравнении существовала еще и Рябинина, Юла старалась не думать. Ночью она впервые за несколько месяцев залезла на страничку Крестовского в соцсетях. Фоток Рябининой там не было. На страничке самой Рябининой Ромки не было тоже. Были фоточки цветов, птиц, белок изо всех окрестных парков. Как будто ту выгнали из дома, и ей приходилось без конца скитаться по Москве и ближнему Подмосковью. На страничку Волкова Юла решила не заходить. Она и так проверяла ее почти каждый день. И даже не почти, а каждый. Но там ничего не менялось. Волков жил реальную жизнь, появляясь в сети, только чтобы оставить какой-нибудь комментарий под чужими постами. И было в этом что-то запредельно настоящее. Отложив телефон, Юла зажмурилась. Нужно было выйти из комнаты, но она не могла себя заставить, потому что даже если бабуля не задаст вопрос про планы, его непременно задаст мама или отец позвонить Джон когда-нибудь, чтобы лично поинтересоваться, как у нее дела. Хотя общаться с неуравновешенными девицами отец не любил. Так он однажды сказал своей прекрасной Лизоньке про родную дочь. Сказал, а потом определил ее в русскоязычную группу психологической помощи. Это было уже после того, как они перебрались из сент питерсберга в Сан-Диего. Перебрались, потому что Лизоньке не нравилось в Сейнт-Пите. Лизонька хотела жить в Калифорнии, потому что именно там находился колледж искусств, в который она подала документы. Почему нельзя было подать документы в любой из колледжей Флориды, было совершенно непонятно. У Юлы складывалось впечатление, что новая мамочка просто со всей наглядностью хотела продемонстрировать падчерице степень своего влияния на мужа. Юле не нравилось ни в сент пите ни в Сан-Диего. Но если бы даже она успела влюбиться в сент пит у нее все равно не было бы права голоса в вопросе переезда потому что папа не любил общаться с неуравновешенными девицами и явно был без ума от новой жены. Как строить свою жизнь в Сан-Диего было совершенно непонятно, и группа психологической поддержки в этом совсем не помогала. Юла не считала себя сумасшедшей, поэтому не видела смысла в том, чтобы дважды в неделю приходить на занятия и рассказывать, как она провела время с их последней встречи. Что делала, за что может себя похвалить, а что не получилось так, как хотелось бы. Наверное, это имело бы смысл, если бы она оставила себе какие-то цели. Но как можно отслеживать прогресс, когда ты не делаешь ничего, и, главное, ничего не хочешь? Но разве что считать прогрессом лишний километр, добавившийся накануне к ее веломаршруту. В группе помимо нее было восемь человек, и на взгляд Юлы, у этих ребят имелись реальные проблемы. Например, у девушек с булимией и анорексией. Если эти две страдалицы озвучивали свои переживания друг за другом, то слушать их было одновременно страшно и смешно. Или же у наркоманов завязки. Хотя о какой завязке шла речь, если его периодически штырило так, что он не мог усидеть на месте. Еще были клиптоманка, два алкоголика и девушка, которая каждый раз рассказывала о разных фобиях. Но, кажется, ей просто нравилось тусить в этой странной компании. Отец требовал ее обязательного присутствия на этих встречах. Если Юла вдруг не приходила, куратор сообщал об этом Лизоньке. То, что все общение шло не напрямую с отцом, а через мачеху, было вдвойне унизительно. Поэтому Юла взяла за правило появляться на этих чертовых сходках психов, молча сидеть полтора часа и уходить до следующего раза. Ей не нравились эти встречи, не нравился Сан-Диего, не нравился новый дом, не нравилась новая мамочка. Не радовали ни океан, ни красивые закаты, не солнце, которое так и липло загаром на кожу и высвечивало и так светлые пряди в эффектный блонд. Но разве что Лизонькина попытка повторить оттенок волос падчерицы, с которой парикмахер не справился, хотя и взял за это наверняка космическую сумму, вызвала в Юле глухое удовлетворение. Дни текли однообразно и монотонно до встречи с Ксавьером. У Юлы не было проблем с английским. В тот период у нее были проблемы с людьми. Больше всего она хотела оставаться незаметной. Но сидеть целыми днями под одной крышей с обожаемой папой и Лизонькой она просто не могла. Поэтому приходилось отправляться на велосипедные прогулки. На велосипеде в Сан-Диего ездили все, от мала до велика. Юла никогда не была фанаткой велоспорта, да и спорта вообще. В Москве она ходила в бассейн и изредка на йогу. Но для того, чтобы найти инструктора по йоге в Сан-Диего, нужно было выбраться из скорлупы и обзавестись социальными контактами. И в этом была проблема. После произошедшего в Москве, каждый брошенный на нее взгляд казался ей липким, оценивающим. Хотелось вымыться или вообще снять с себя кожу. Чемодан в Америку ей собирала бабуля, но любимые платья все до одного так и висели в шкафу. Им на смену пришли бесформенные футболки, туники оверсайз, и широкие брюки. Юла не могла влезть ни в один из облегающих нарядов. Сразу чувствовала фантомную хватку на плечах и запястьях, и ее начинало тошнить. К счастью, для велопоездок ее новый стиль вполне подходил. Один и тот же маршрут каждый день. От дома до парка Бальбоа. Одно и то же кафе для перекуса через день, когда она не забывала перекусить. Вкус еды возвращался обычно вместе со вкусом к жизни — в этот раз они оба подзадержались. Иногда Юла останавливалась на смотровой площадке и долго смотрела на океан. Иногда могла час сидеть в кафе, глядя на порт. Было ли ей скучно? Нет? Ей было все равно. А в кафе иногда немножко тоскливо, потому что именно здесь приходили какие-то обрывочные воспоминания. Например, звук разбившегося стакана мог воскресить в памяти ситуацию, когда она слышала подобное в одной из многочисленных московских кофеин, и Ромка сидел напротив. Вот он поворачивает голову, чтобы понять, что случилось, а она смотрит на его шею. След от ее поцелуя вызывающе синеет на его едва загорелой коже. И ей одновременно смешно и грустно. Ромки не идут эти синяки, он как будто для них не создан. Но вот он поворачивается, смотрит рассеянно, поправляет кольцо на мизинце и улыбается ей. И тогда вот этой Юле, в кафе на набережной Сан-Диего, дико хочется в Москву, потому что здесь никто никогда ей не улыбается. Ухмылки новой мамочки не в счёт. И вот однажды в таком раздрае, в мыслях о Москве, Юла села на велосипед и покатила прочь от знакомого кафе до первого парковочного столбика. Как они со столбиком встретились, Юла так и не поняла. Она буквально на секунду отвлеклась, чтобы вытащить прядь волос, попавшую в замок велосипедного шлема, и вот уже летит навстречу асфальту. Ударилась она не сильно, стёрла ладони, содрала коленку. Но все это как-то наложилось на мысли о Москве, о Ромке, о Волкове, о котором она думала приблизительно все время. Поэтому Юла, вскочив, подхватила велосипед с желанием швырнуть его к чертовой матери об асфальт да только не учла его вес. Велосипед получилось разве что чуть-чуть приподнять, и от того, что он упал, жалобно звякнув сигналом, Юла не получила никакого удовлетворения. «Are you okay?» — раздался рядом встревоженный голос. Абсолютно! not!» — огрызнулась Юла и принялась поднимать велосипед с земли. «May I help you? Give you some water?» Юла хотела послать помогальщика подальше, но он деловито оттеснил ее от велосипеда, Поднял его, поставил на подножку, а потом протянул бутылку воды. И улыбнулся. Кажется, на это она и купилась. за последовавшие за ее падением пять минут, Юла узнала, что его зовут Ксавьер. У него три младшие сестры. Его родители когда-то перебрались в Калифорнию из Мексики в поисках лучшей доли, а сам он родился здесь. Его отец работает в порту, мать занимается детьми. А сам Ксавьер работает вот в этом самом кафе и очень радуется, когда Юла заглядывает к ним перекусить. И очень огорчается от того, что она всегда садится не за его столик. И он даже пару раз менялся с хулией столиками, но именно в те дни Юла не приходила. А поменять столик во время смены им не разрешает хозяин. Юла слушала этот поток информации, сились разобрать его специфический акцент, и не понимала, почему она до сих пор не уехала. Почему стоит здесь, пьет предложенную воду и слушает биографию человека, которого видит первый раз в жизни? А еще почему у нее не срабатывает сигнал тревоги в голове от того, что, оказывается, он за ней уже какое-то время наблюдает? Может быть, потому что он улыбался? Единственный человек в этом огромном городе искренне ей улыбался. Так у велопрогулок Юлы появился смысл. Ксавьер был похож на борца за мексиканскую независимость с гравюр, которую она видела в сети. По приезду в Сан-Диего у Юлы случился краткосрочный порыв познакомиться с историей города и найти себе какое-нибудь занятие. Занятие так и не нашлось, но на пару дней она погрузилась в изучение сайтов, посвященных мексиканской войне за независимость. И так вышло, что в ее голове сложился свой собственный образ Ксавьера, как борца за свободу и права угнетенных коренных народов. Пусть это совершенно не сочеталось с его биографией, в которую он обслуживал этих самых угнетателей с утра до вечера, да и его отец вполне был доволен своей работой охранника в порту, но было в нем что-то дерзкое, свободное, что-то о бескрайних просторах и духе авантюризма. Этим он напоминал ей Дэна и других ребят-стритрейсеров, с с которыми Юла какое-то время тусила в Москве. Из той компании ее выдернул отец — Юла дала слово, что больше не будет с ними видеться, и слово это сдержало. Но не потому что была такой уж высокоморальной, а потому что испугалась. Скорость и орущая из динамиков музыка — это круто. А еще адреналин, ветер и счастливый смех ребят. Но однажды это сменилось визгом тормозов, руганью и криком боли. Юла тогда была за рулем. Ей казалось, что все под контролем. Но мокрый асфальт решил по-своему. К счастью, никто серьезно не пострадал. Дэн отделался переломом руки и разбитой машиной, и отец, по-видимому, дал ему денег. Во всяком случае, когда Юла набралась храбрости, чтобы написать, что она больше не будет к ним приходить, он только обрадовался и сказал, что им лишние проблемы не нужны. Да, Юла всегда была проблемой. Для всех. Даже для отбитых на всю голову стритрейсеров, которые без конца спорили друг с другом, с дорогой и с законами физики. С Ксавьером все обстояло иначе. Он был веселым, много болтал и не видел в Юле проблему. У него было только одно условие — не приходить к нему на работу, потому что у него все будет сыпаться из рук. Она обещала. Даже сменила маршруты и кафе для перекусов. Встречались они в его свободное время. Иногда утром, иногда вечерами. На какое-то время Юла почувствовала интерес к жизни. Теперь она гуляла не только в парке Бальбоа, но и в порту. Они катались на катере и квадроциклах, и все это в обход официальных путей. В какой-то момент в их прогулках стали появляться его друзья, которые открывали запертые калитки дорогих домовладений, приглашали к себе в гости. Случившееся в Москве не перестало беспокоить, нет. Но Юла, кажется, снова начала доверять. У Ксавьера была очень искренняя улыбка и порывистые жесты. Он никогда не прикасался к Юле, не спрашивал, где она живет, чем занимается. Будто она существовала вне времени и пространства. И вскоре Юла самой себе стала казаться девочкой-призраком. Ночью и утром ее не было, а потом она садилась на велосипед, и чем ближе становился парк Бальбоа, тем ярче проступала Юла в этом мире в своей мешковатой футболке и широких штанах. Пожалуй, так она могла бы жить долго, и даже, наверное, нашла бы себе однажды какое-нибудь занятие, чтобы проявляться еще и в другое время, а не только в присутствии Ксавьера. Возможно, пошла бы учиться. Только не в пафосный и престижный колледж, в котором наверняка пожелал бы увидеть ее отец, а куда-то изучать живопись, например, или архитектуру. Потому что ее поразило уникальное смешение мексиканской и испанской архитектуры Бальбоа-парка. Юла пыталась поделиться своим восторгом с Ксавьером. Он слушал, улыбался. А ей, кажется, не хватало словарного запаса, чтобы объяснить, что она чувствует себя так, будто очутилась в начале XIX века. И даже дети, бегающие туда-сюда по живописным дорожкам, ее не раздражают. В XIX веке они наверняка так же бегали и так же галдели. А потом ее новая мамочка заявила. «Мы с твоим отцом не для того забирали тебя из Москвы, чтобы ты связалась с дурной компанией здесь». Отец, как ни странно, присутствовал при этом разговоре. Сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и смотрел мимо Юлы. Наверное, на журнальный столик, куда Лизонька поставила блюдо с любовно нарезанными фруктами. Или на экран планшета, где крупным планом была запечатлена Юла рядом с кавьером «Вы следите за мной!» — просипела тогда Юла, не до конца веря в происходящее. Папа ничего не ответил, а вот мамочка улыбнулась приторно-ласково. «Но мы же не хотим, чтобы ты попала в плохую историю!» «Тут полно сброда, который валит из Мексики без остановки». «Ксавьер родился здесь», — сказала Юла. «Где здесь?» «В Калифорнии». «Ксавьер веласкис родился в Тихуане». «Это действительно Калифорния, только Нижняя Калифорния. Мексиканский штат». «Его отец не легал, все так же улыбнулась Лизонька. «Он работает. Юля, хватит», — встрял отец. «Он запудрил тебе мозги». Лиза, права, мы не для того привезли тебя сюда. А для чего? закричала Юла. Вернее, попыталась, но травмированные связки опять заклинила, и из горла вырвался только Сип. Отец поморщился и перевел взгляд на жену. Чтобы ты отдохнула, все с той же мерзко-ласковой улыбочкой произнесла та. Чтобы подлечилась, нашла новое занятие по душе друзей. Где я должна найти друзей? — прищурилась Юла. — В группе поддержки? Среди нариков и анорексичек? — Нет. Ну что ты? Это просто этап, который нужно пройти. Ты молодец. Лизонька говорила что-то еще, но Юла уже не слушала, потому что отец встал и вышел из комнаты на террасу. Стоило ему исчезнуть из вида, как улыбочка слетела с лица Лизоньки. — Юленька, ты еще такая дурочка! «Ты пойми, ты дочка богатого человека. Эти ксавьеры будут липнуть к тебе, как мухи. Это сначала с ними весело, а потом у тебя находят наркотики, о которых ты и понятия не имела. А никто не поверит, что ты не при делах. Или же вы во что-то вместе влетаете, и ущерб возмещают не глаза, да и ксавьеры, нет, а богатенькая дурочка, которую для этого и таскают за собой. Новости почитай, жизнью вокруг поинтересуйся. Ты и опомнится не успеешь, как начнешь за всех платить» а потом это всех откупаться. Вернее, не ты, а твой отец. Ну нельзя же быть такой неразборчивой. Да пошла ты. Юла вскочила с кресла и развернулась к выходу с твердым намерением запереться в комнате и не выходить оттуда пару дней. Тебе, я смотрю, совсем в голову не приходит, что твоему папе уже не двадцать, и у него проблемы с сердцем. Что? Юла остановилась в дверях. Что слышала? Все твои тупые выходки — это очередные рубцы от его инфарктов. Ты врешь. Лизонька стремительно встала и, подойдя к Юле, больно схватила ее повыше локтя. Если ты, дрянь, дашь еще хотя бы один повод для волнения за себя, я сделаю все, чтобы упечь тебя в психушку. Никто не упечет в психушку здорового человека. Юла вырвала руку из ее хватки. На коже остались малиновые полосы от ногтей. Проверим, улыбнулась мачеха. Юла не собиралась принимать слова Лизоньки всерьёз. «Скажи ей, отец, что он волнуется, что переживает. Она бы прислушалась. Наверное. Но он просто ушел, оставив ее с мачехой. А у той во всей этой истории была своя корысть». Юла ни на секунду не верила в любовь 23-летней безродной Лизоньки к 40-летнему бизнесмену Виктору Шилову. Хоть убей не верила. К счастью, никто не стал запирать ее дома. Хотя, признаться, Юла ожидала чего-нибудь подобного. Но, видимо, отцу было все равно. Каждую минуту помнить о том, что за тобой ведется слежка, оказалась настоящей пыткой. Изнурительной, сводящей с ума. На фото, которое лизань совала вчера с мужу, Юла выглядела хмурой, испуганной и совсем не похожей на себя. После приезда в Америку она не сделала ни одного селфи поэтому по-прежнему воспринимала себя той самой московской красавицей в облегающих платьях, на каблуках и с уверенностью во взгляде. И вот теперь каждую секунду она думала о том, что снова на фото будет жалкой и некрасивой. А на этом у нее был пунктик. Впрочем, Ксавьер ведь не видел ее московскую. Он познакомился вот с этой, в мешковатой одежде и с вечным хвостиком. Но она все равно ему понравилась, даже такая. Юла докатила до кафе, в котором работал Ксавьер. Да, она обещала не приходить к нему на работу, но сегодня был особый случай, и она посчитала, что один раз договоренностью можно пренебречь. Припарковав велосипед, она бросила взгляд на тот самый столбик, у которого началось их с Ксавьером знакомство, и зашла в кондиционированную прохладу зала. Пахло специями и океаном. Им здесь пахло повсюду. Юла оглядела небольшой зал. Ксавьера не было хотя в это время он обычно работал. Ее любимый столик в самом углу оказался свободен, но Юла, памятуя, что его обслуживает сменщица Ксавьера, села в противоположный конец зала. К ней подошла Хулия, которая обслуживала ее почти всегда. Юла еще раз огляделась и вдруг поняла, что не помнит, чтобы официанты здесь работали парами. Днем она видела только Хулию. Подавив в себе резкий приступ социофобии, Юла вежливо улыбнулась и спросила про Ксавьера. Но оказалось, что Хулия в первый раз слышала о молодом человеке по имени Ксавьер. В будни до пяти она чаще всего работала одна, и только в туристический сезон к ней присоединялась ее подруга Хлоя. В вечерней смене и сменах выходного дня тоже не было ни одного человека по имени Ксавьер Виласкис. Наверное, именно с той минуты начался обратный отсчет до ее возвращения в Москву. Впрочем, тогда Юла еще этого не знала. И вот теперь она лежала в своей постели за тысячи километров от Сан-Диего и боялась выходить из комнаты, потому что тогда пришлось бы встречаться с людьми, которым до нее наверняка уже не было никакого дела, как, например, Ромке, выключившему на ночь телефон. Впрочем, бабулины фирменные крендельки распространяли по квартире такой аромат корицы и сжёного сахара, что в какой-то момент оставаться в постели стало просто невозможным. В кухне к запаху корицы примешивался запах свежесваренного кофе. В Сан-Диего никто не варил Юле кофе по утрам. На удивление, отец не держал постоянную домработницу, потому что Лизонька предпочитала возиться на кухне сама. Трижды в неделю к ним приходила женщина для уборки и дважды в неделю — садовник. Юле это казалось странным, но отцу явно нравилось. «Хозяюшка моя», — повторял он за ужином, глядя на свою лизоньку с обожанием. Юла стала пропускать ужины. Этого, кажется, никто не заметил. они не приготовит ли для моей девочки фирменный омлет?» — спросила бабушка, стоило Юле показаться на пороге кухни. «Странно, в Москве неожиданно хотелось есть. Пусть не как раньше, но все же. А давай приготовим», — ответила Юла, обнимая бабушку и целуя в пахнущую корицей щёку. Когда восхитительно воздушный омлет был приготовлен и съеден, кофе выпит, а крендельки уже больше просто в Юлу не влезали, бабушка посмотрела на нее без улыбки и сказала, «Утром звонил Роман Крестовский». Юла подскочила на мягком диванчике и принялась озираться, как будто всерьез ожидала, что Ромка окажется где-то здесь. «И что?» Она нервно пригладила волосы и обтянула футболкой колени. Я посчитала правильным ответить. Бабуля не стала выдерживать свою обычную мхатовскую паузу и добавила. С его слов я поняла, что ему пришло сообщение о звонке с твоего номера. «Нет». «Да, я звонила». У него телефон был выключен. Такой длительный перелет, стресс, усталость. Принялась задумчиво перечислять бабуля. Самое подходящее состояние, чтобы делать глупости. Я сказала Роману, что мне не спалось, я взяла телефон с твоей симкой и случайно набрала его номер, потому что он был последним в исходящих. Юла медленно выдохнула, вдруг осознав, что до смерти боится встречи с Ромкой и пока к ней совсем не готова. «Он поверил?» — тихо спросила она. Роман — очень вежливый мальчик. По таким всегда сложно понять, что они думают на самом деле. Особенно, когда не видишь их лиц. Он… Юла запнулась, не зная, как продолжить. Разумеется, спрашивала тебе. Сказал, что писал тебе сообщения на разных твоих страничках, но ты ни разу не ответила. Я объяснила ему, что в этом нет ничего удивительного. У тебя там море новых впечатлений. «О, да», — протянула Юла глядя на сахар и корицу, оставшиеся на тарелке, еще недавно заполненные крендельками. «В общем, если решишь позвонить еще раз, спокойно звони. Я уже достаточно стара для того, чтобы не оправдываться перед юнцами за обман. А если решишь еще подумать, то подумай. Ты что-то знаешь о нем? Господь с тобой, девочка моя, откуда? Иногда поглядываю его страничку, но вижу то же, что и ты». Роман Львович стабильно не публичен. Юла побарабанила пальцами по столу, и бабушка аккуратно накрыла ее руку теплой ладонью. «Подумай», — повторила Жанна Эдуардовна. «Плохие мальчики тебе не нравятся, правильные тоже не нравятся. Мне понравится мальчик, который будет нравиться тебе. На самом деле, а не потому, что ты выбрала его себе в пару, а он просто это позволил». «Ба!» — поморщилась Юла ну ты же у меня такая умница. Ты же сама все понимаешь. Нет, я еще такая дурочка. Так твоя новая невестка говорит. Приторно улыбнулась Юла. Ну ты нашла кого слушать. Девочку, с которой вы боретесь за внимание одного мужчины. Ни с кем я не борюсь. Юла выдернула руку из-под бабушкиной ладони и обхватила колено. Она же тебе нравится больше, чем мама, да? Жанна Эдуардовна вздохнула. Она нравится твоему отцу, и это главное». Юла отвела взгляд, потому что точно знала, бабушка лукавит. Лизонька нравилась ей намного больше первой невестки. Просто ее воспитание не позволяло сказать об этом вслух. Взгляд упал на телефон, лежавший на столе. «Вот бы тебе в твое время соцсети, да?» Сменила тему Юла, и бабушка тут же подхватила. «О, да!» «Идеальное место для создания любых декораций и любой себя. Видимости себя». Юла подтянула ближе телефон и загрузила свою страничку, на которую почти не заходила. Последним там висело то самое студийное фото, где она, красивая, дерзкая и совсем не похожая на себя, сидела в сетчатых колготках и пиджаке, надетом на голое тело. Как же неловко ей было раздеваться в тот день и как сильно поддержало ее присутствие Волкова. «Ну, я пойду отдыхать». Эту формулировку бабушка безотказно применяла в любых ситуациях, когда хотела просто сбежать. Однажды Юла прямо на это ей указала. «Ох, девочка моя, доживешь до моих лет и поймешь, что возраст дает массу преимуществ. Вот хотя бы встать и уйти посреди неловкого разговора, не опасаясь кого-то обидеть. Мне нужно отдохнуть». От вас, от беседы, от всего на свете. Я слишком стара. Бабушка звонко рассмеялась тогда и приложила тыльную сторону ладони к лбу, так как это делали дамы в исторических фильмах, перед тем как потерять сознание. Оставшись одна на кухне, Юла закрыла свое фото и, открыв список звонков, уставилась на ромкина имя: « Позвонить или нет?